Василий Макарович Шукшин Змеиный яд Максиму Волокитину пришло в общежитие письмо от матери. «Сынок, хвораю! Разломила всю спинушку и ногу к затылку подводит. Радикулит гад такой! Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас нету!» «Походи, сынок, походи по аптекам, поспрашай, может, у вас есть? Криком кричу, больно! Походи, сынок, не поленись!» Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце, жалко стала мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время. Она перестала сниться ночами. А вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда. Дождался. Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку. «Наверное, как-нибудь называется этот яд. Узнать бы, чтобы посолиднее спрашивать. Но узнать не у кого». И он пошел так. В аптеке было мало народа. Максим заметил за прилавком хорошенькую девушку, подошел к ней. «У вас змеиный яд есть?» Девушка считала какие-то порошки, приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, Хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил. Девушка была очень занята. В следующей аптеке произошел такой разговор. «У вас змеиный яд есть?» «Нет». «А бывает?» «Бывает, но редко». «А может, вы знаете, где его можно достать?» «Нет, не знаю, где его можно достать». Отвечала сухопарая женщина лет сорока с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму подумалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет, не знаю». Он уставился на нее. «Что?» – спросила она. «А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?» «Не знаю». С каким-то опять странным удовольствием сказала женщина. Максим не двигался с места. «Еще что?» – спросила женщина. Они были в стороне от других разговоров, и их никто не слышал. чего вы такая худая?» – спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил. Вылетела. Очень уж недобрая была женщина. Женщина от неожиданности заморгала глазами. Максим повернулся и пошел из аптеки. «Что же делать?» — подумал он. Аптека следовала за аптекой. Разные люди отвечали одинаково. «Нет, нету, не знаю». В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня. «Нет», — сказал парень. «Слушай, а как он называется по-научному?» — спросил Максим. Парень решил почему-то что и ему пришла пора показать себя шибко ученым. Застоялся, наверное, на одном месте. «По-научному-то?» – спросил он, улыбаясь. «А как в рецепте написано?» «Как написано, так и называется». «А у меня нет рецепта». «А что ж вы тогда спрашиваете? Так ведь живую воду можно спрашивать». «А что, не дадут без рецепта?» Негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти. «Нет, молодой человек, не дадут?» «Это снисходительное молодой человек до канала Максима». «Да чего ж ты умница!» – тихо воскликнул он. «Это ж надо такому уродиться!» Максим вышел на улицу, закурил. Напротив, через улицу было отделение связи. Максим докурил сигарету... Зашел в отделение и дал матери телеграмму. «Змеиный яд» – выслал Максим. «Весь город переверну, да буду», – подумал он. Ему казалось теперь, будет змеиный яд, мать будет здорова. В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной красивой женщине. Она выглядела приветливее других. «Мне нужен змеиный яд», – сказал он. «Нету», — ответствовала женщина. «Тогда позовите вашего начальника». Женщина удивленно посмотрела на него. «Зачем?» «Я с ним потолкую. Не буду я его звать. Незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства». Максиму захотелось обидеть женщину, сказать в лицо ей какую-нибудь грубость. И не то в конец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет». «Позовите начальника», — потребовал Максим. И вдруг добавил жалобным голосом. «У меня мать болеет!» Аж самому противно сделалось. Женщина оставила официальный тон. «Но «Ну нет у нас сейчас змеиного яда». «Я серьёзно говорю. Я могу вам дать пчелиной. У неё что, радикулит?» «Ага. Возьмите пчелиной. Змеиный не всегда и нужен. «Давайте. Он тоже помогает. А у вас рецепт есть?» «Нету. А как же?» «Что? Без рецепта нельзя. Не могу». У Максима упало сердце. «Это такой маленький рецептик, да? Бумажечка такая!» Женщина невольно улыбнулась. «Да-да, рецепт. Выписывает врач, а мы...» «Дайте мне так! А я... А я завтра принесу вам рецепт! Дайте, а!» «Не могу, молодой человек, не могу!» На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он наткнется где-нибудь на змеиный яд то без рецепта все равно не дадут, это ясно. Надо сперва добыть рецепт. По дороге домой опять зашел на почту и дал матери еще одну телеграмму. «Опчелиный яд надо?» «Максим». На другой день в 9 часов утра он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику. В белой стеклянной стенке окошечко. За окошечком белая девушка. Она долго заводила на Максима карточку, потом дала ему талончик. Максим посмотрел «четырнадцатая очередь на тринадцать тридцать». «А поближе нету?» «Нет». «Девушка, милая». Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог. «Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста». Девушка, не глядя на него порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И только тогда, когда он посмотрел на него, Максиму показалось, что она усмехнулась. «Милая ты моя», — думал растроганный Максим. «Смейся, смейся, талончик-то вот он». Его очередь была шестой на одиннадцать часов. У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим присел рядом с пожилым мужчиной... У которого была такая застойная тоска в глазах, что глядя на него невольно думалось: все равно мы все помрем. Прижала мужика, подумал Максим, и опять вспомнила матери и стал с нетерпением ждать доктора. Доктор пришел. Мужчина еще молодой. Вышла из кабинета женщина и спросила: у кого первая очередь? Никто не встал у меня сказал максим и почувствовал как его подняла какая-то сила и повела в кабинет у вас первая очередь спросил его мужчина да твердо сказал максим и вошел в кабинет совсем веселым и как ему казалось очень ловким парнем что спросил доктор не глядя на него рецепт сказал максим присаживаясь к столу доктор чего-то нахмурился и не хотел поднимать глаза «Выпил, наверное, вчера крепко», — сообразил Максим. «Какой рецепт?» Доктор все перебирал, какие-то бумажки. «На змеиный яд!» «А что болит-то?» Доктор поднял глаза. «Не у меня. У меня мать болеет. У нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом». Но так...» «Ну а рецепта нету». «А без рецепта, сами понимаете, никто не дает». Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. «Поэтому я прошу, дайте мне рецепт!» Доктора что-то заинтересовало в Максиме. «А где мать живет?» «В Красноярском крае, в деревне». «И нужен, значит, рецепт». «Нужен!» Максиму было легко с доктором. Доктор нравился ему. Доктор посмотрел на сестру. «Раз нужен, значит, дадим». «А, Клавдия Николаевна?» «Надо дать, конечно!» Доктор выписал рецепт. «Он ведь редко бывает, — сказал он. Съезди в 27 седьмую, знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там, может быть». «Спасибо!» Максим пожал руку доктора и чуть не вылетел на крыльях из кабинета. Так легко и радостно сделалось. В 27-й яда не было». Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря. «Нет», — сказал тот и качнул седой головой. «Как нет?» «Так нет». «Так у меня же рецепт! Вот же он, рецепт-то!» «Я вижу». «Да ты что, батя!» — с тихим отчаянием сказал Максим. «Мне нужен этот яд!» «Так нет же его! Где же я его возьму?» Вы же можете соображать, нет змеиного яда. Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком, а Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал. Потом одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города в цирк. Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму. «Вам к кому?» «К Байкалову Игнату». «У них репетиция идет». «Ну и что?» «Репетиция, как что?» Вахтер вознамерился не пускать. «Да пошли вы», — обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь. Прошел пустым гулким залом. На арене посередине стоял здоровенный дядя, а на нем одна на другой изящные, как куколки, молодые женщины. Максим подошел к человеку, который бросал в стороны тарелки. — Как бы мне Байкалова тут найти? Человек поймал все тарелки. — Что? — Мне Байкалова надо найти. — На втором этаже. А зачем? — Так, он земляк мой. Вон по той лестнице вверх. Человек снова запустил тарелки в воздух. Игнатий боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров. «Игнат!» — позвал Максим. Игнатий слез с монгола. «Максим, здорово!» Игнатий был потный и разгоряченный борьбой. «Ты как здесь?» Он погладил рукой бок. «Намял он тебе?» «Вот именно, намял!» «Здоровый Буйвол обороться не умеет!» «Неужели ты его одолеешь? Ха! Хочешь, покажу?» «Не надо! Я к тебе по делу, Игнат! У меня мать захворала, письмо получил! Надо змеиного яда достать! Весь город обошел нигде нету! Может, у тебя какие знакомые есть? Может, врач какой-нибудь?» Игнатий задумался. «Черт его знает!» «Трудно сейчас сказать. Если бы раньше пришел, я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду». «Домой?» «Но?» «В отпуск, что ли?» «Но?» Максим с тоскливой завистью посмотрел на земляка. «Хорошо. Я попробую сегодня спросить у одних. Раньше надо было. Раньше-то он мне не нужен был». «Да я понимаю. В общем, я схожу туда сегодня, спрошу, но не обещаю, Максим». Максим кивнул головой. «Ладно, ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь». Игнатию стало от чего то неловко. «Я схожу, Максим. Может, достану?» «Ты надолго домой?» «На пару недель, а потом в Гагры». «Зайди там к матери» скажи пришлю лекарство зайди конечно ты не унывая особоа может достанем сегодня ничего привет своим передавай сколько не был Да лет пять уже а я два года изменилось там наверное все да ну работай Максим вышел из цирка и так же решительно как шел от двадцать седьмой аптеки, Пошел снова туда. Подошел к старичку-аптекарю. «Я к вашему начальнику пройду». «Пожалуйста», — любезно сказал аптекарь. «Вон в ту дверь. Он как раз там». Максим пошел к начальнику. В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь. Максим толкнулся в нее и ударил кого-то по спине. «Сейчас», — сказали за дверью. Максим сел на стул и решил без яда не уходить. Вошел низенький человек с усами, с гладко выбритыми до сияния жирненькими щечками, опрятный, полненький, лет сорока. «Что у вас?» «Вот», — Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так заколотилось, что стало больно в груди. Заведующий повертел в руках рецепт. «Не понимаю», — Мне такое лекарство надо, Максим поморщился, сердце выбрыкивало не шуточным образом. У нас его нет. А мне надо. У меня мать помирает. Максим посмотрел на заведующего немигая, чувствовал, как глаза наполняются слезами. Но если нет, что же я могу сделать? А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? «Я вас всех ненавижу, годов. Заведующий улыбнулся. «Это уже серьезнее. Придется найти». Он сел к телефону и набрал номер, с любопытством поглядывая на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему стало стыдно. Он жалел, что сказал последнюю фразу. «Алло!» – заговорил заведующий. «Петрович, здоров!» «Я это да!» «Слушай, у тебя нет...» И тут он сказал какое-то непонятное слово. «Нет?» У Максима сдавило сердце. «Да нужно тут э, пареньку одному. Посмотри, посмотри!» «Да, славный парень, хочется помочь!» Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой и ждал. «Да? Хорошо, тогда я подошлю его!» «Как дела-то?» м, -м, м «Слушай, а что ты скажешь?» «А? Да что ты?» «Да ну!» Пошел какой-то непонятный треп, кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет и ничего не мог сделать. Плакал. Он очень устал за эти два дня. Он молил Бога, чтобы заведующий подольше говорил». Может, к тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если сейчас вытереть глаза, значит, надо пошевелиться. И тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет. Вот морда ругал он себя. Он любил сейчас заведующего, как никого никогда, наверное, не любил. Заведующий положил трубку и посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал. Максим тоже встал. «Вот по этому адресу, спросите Вадима Петровича». «Не отчаивайтесь, поправится ваша мама». «Спасибо», — сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику. Вот же морда поносил он себя. Ему было очень стыдно. На другой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. Внес с собой шум и утреннюю прохладу. — Максим, я поехал, вот яд-то, достал. Максим вскочил с кровати. — Куда поехал? — Домой, вот яд. «Так я тоже достал вчера флакон!» но два будет! Пригодится!» «Ты сейчас прямо едешь?» «Ну, будь здоров! Зайду, попроведаю мать!» «Погоди, Игнат! Я провожу тебя!» «Да меня такси ждет!» «Да я скоро!» «Давай! Только одна нога здесь, другая там, орал Игнатий! Пятнадцать минут осталось! Жена сейчас икру мечет в вагоне!» «Она уже там!» Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь попасть в штанину. «Там!» «Сейчас, сейчас, мигом! Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел гостинцев матери!» «Да ты что!» – взревел Игнатий. «Я что, по шпалам жену догонять буду?» «Ладно, ладно!» – побежали вниз к такси. «Друг!» – взмолился Игнатий. «Десять минут до поезда! Жми на всю железку! Плачу в трехкратном размере!» Машина рванула с места. Жена ждала Игнатия у вагона. Оставалось полторы минуты. «Игнатий, это... Это черт знает, что такое!» Встретила она мужа со слезами на глазах. «Я хотела чемоданы выносить!» «Порядок!» — весело гудел Игнатий. «Максим, пока!» «Крошка-цыпанька в вагон!» Поезд тронулся. «Будь здоров, Максим!» Максим пошел за вагоном. «Игнат, передай матери! Я, может, тоже скоро приеду! Не забудь, Игнат!» «Нет!» Максим остановился. Поезд набирал ходу. Максим опять догнал вагон Игнатия и еще раз крикнул. «Не забудь, Игнат! Передам!» Уже расходились с перона люди. А Максим все стоял и смотрел вслед поезду. Уже никого почти не осталось на перроне. А Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал Игнатий. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!